Глава 43. Каждый поворот лопасти вертолета в голове Джека отдавался болью. Яркий солнечный свет, отраженный водой залива, мало способствовал улучшению его состояния, даже солнцезащитные очки не приглушали эту пронзительную яркость. Он сидел рядом с пилотом, закрыв глаза и б о р я с ь с тошнотой. Вообще-то он никогда не испытывал головокружения или морской болезни, но сейчас с каждым поворотом или изменением высоты вертолета из желудка поднималась волна. Сжав колени влажными ладонями, он проглотил подступившую к горлу желчь. — Почти на месте, — раздался в наушниках голос пилота. Джек открыл глаза и увидел впереди нефтяную платформу, похожую на ржавого черного динозавра, пытающегося выбраться из м а л я н о й ямы. На взлетно-посадочной площадке был нарисован бычий глаз. Бурильщики суетились внизу, как муравьи. В пассажирской кабине сидели Кайл, Рэнди и двое людей Джека, МакХиггинс и Брюским. Мак был похож на грузовик, имя которого носил, массивный, бритоголовый, с выступающим лбом, напоминающим капот машины. В этот момент он жевал конец незажженной сигары, разглядывая нефтяную установку внизу. Его напарником был жилистый американец корейского происхождения. с прямыми черными волосами, глубоко посаженными темными глазами, оливковым цветом кожи и мальчишеской внешностью. Не дать не взять младший брат б р ю с е Ли. И такой же первоклассный боец. Джек отобрал эту пару, а своего заместителя оставил в Новом Орлеане прикрывать их задницы. Кроме того, Скотт должен был сообщать о реакции со стороны начальства, главы сектора Пакстона. В остальном, ни на чью помощь им рассчитывать не приходилось. Почти. Кайл вскочил с заднего сиденья и вклинился между пилотом и Джеком. Джек повернул голову. — Рэнди только что получил сообщение от своих друзей, — сказал Кайл. — Их катер уже взял курс на юг. Джек кивнул, значит, будут еще и братья Тибуна. Они позаимствовали у кого-то и з с в о е й родни катер, на котором обычно ходили рыбачить на глубокой воде в заливе. На нефтяной вышке команде из вертолета предстояло разделиться. Джек со своими людьми собирался лететь дальше на гидроплане, А Рэнди и Кайл должны были остаться с вертолетом и дождаться братьев Тибуду. Атаку на Лост и Денкей планировалось осуществить наступлением темноты с двух направлений. Джек изучил морские и спутниковые карты этой гриды островов, и теперь они сложенные лежали у него в левом брючном кармане. Он собирался еще заняться ими по пути на платформу, но мешали боль в голове и тошнота. План был без особых сложностей — высадка, освобождение Лорны, отход. Судя по спутниковой карте, главная вилла располагалась на западной стороне острова. С заходом солнца Джек со своими людьми начнет атаку с воды на дальней стороне, где будет темнее и меньше вероятность столкнуться с охраной. За милю до острова его команда десантируется на воду в аквалангах с оружием в герметичных мешках. Подводные скутеры быстро доставят их к восточному берегу острова, где они и высадятся. В это время Рэнди со своей командой... Совершат будто бы аварийный заход в бухту с другой стороны острова, чтобы отвлечь внимание от группы Джека. У братьев т и б о д о на катере имелся целый оружейный арсенал, включая ракетные гранатометы. Джек не стал допытываться, где братья раздобыли эту гору оружия. Есть вопросы, которые не следует задавать. Семейство т и б о д о пустило корни на этой земле еще в XVIII веке и вело родословную от карибских пиратов, которые свирепствовали на островах. И, как говорили досужие языки, т и б о д о не полностью отказались от своего печально известного прошлого, по крайней мере, теперь их оснащенность очень кстати. Катер подойдет к бухте, они станут делать вид, будто у них забарахлил мотор, пустят дым из машинного отделения, а при необходимости помогут Джеку огнем. Но одна деталь оставалась неизвестной, ж е в а ли еще Лорна. Суета подготовки отвлекала Джека от страхов за нее, но в полете, когда его мысли не были ничем заняты, опасения жгли его изнутри. Миновали всего лишь сутки с того момента, когда они встретились у Траулера, но она уже прочно обосновалась в его сердце. Может, дело было в их общем прошлом, но ему казалось, что тут что-то большее. Ему вспоминались ее голубые глаза, соломенные волосы с выбеленными солнцем кончиками, привычка задумчиво пожевывать нижнюю губу — Редкая улыбка, появлявшаяся на обычно серьезном лице, словно луч солнца в облачный день. Эти картины мелькали перед его мысленным взором, но он помнил ее и в другой жизни. На парковке, где она лежала на спине, окруженная группой радостно визжащих молодчиков. Тогда он спас ее, но в такой же мере и подставил. Это последнее воспоминание внезапно разбудило в нем ярость, ослепило, а вместе с этим вернулась и тошнота. Никогда в жизни Джек не чувствовал такой злости. У него за плечами была не одна смертельная схватка и кровавые засады в Ираке, но теперь, когда он думал о похитителях Лорны, его охватывала какая-то дикая первобытная ярость. Хотелось зубами перегрызать глотки, ломать кости, убивать голыми руками, и все это, чтобы защитить ее, но уже не как мальчишка, а как мужчина. Погруженный в свои мысли, он даже не заметил снижения и невольно подпрыгнул, когда вертолет опустился на посадочную площадку. Двери распахнулись, и все высыпали наружу. Джек на несколько секунд задержался на сиденье, позволяя крови в сосудах завершить свой круг, достигнуть максимума, потом спасть. Наконец он толкнул п р и ч о м дверь и присоединился к остальным. Он не игнорировал происходящее в организме, но и не позволял этому взять верх. Сначала нужно закончить дело. Но какая-то его часть не пожелала присмотреться к источнику этого бешенства и к тем нежным чувствам, спрятанным глубоко в душе. Время было неподходящее. Сначала он должен спасти Лорну.